Полонскому. Спасибо. Лиры вдохновенный, Ты мне опять напомнил дни, Когда, не зная мысли пленной, Ты вынес отрок дерзновенной Свои алмазные огни. А я по-прежнему смиренный, Забытый, кинутый в тени, Стою коленопреклоненный И красотою умиленный Зажег Вечерние огни.